Глава двадцать Братья Раки. Гнат Рак, осенив себя двуперстным знамением, нахлобучил на голову до самых глаз свою черную лохматую папаху и, глядя на остывающее тело Дмитрия Ревы, направился к его коню. Тот нервно пощипал сочную зеленую траву у склона горы, откуда несколько минут назад вели прицельный огонь казаки. Совсем рядом на пригретый камень выползла мелкая серая ящерка и с интересом разглядывала беспокойную ухоженную животину. Гнат подошел к коню на расстоянии вытянутой руки. Конь напрягся и резко повернул голову в сторону, всхрапнув угрожающе. Тихо, тихо, дороголебчик, как можно ласковее сказал казак, протягивая руку к поводьям. «Нет твоего хозяина более, Пишлы прощеваться!» Гнат медленно взял поводья в руку и крепко сжал в кулаке. Конь, почуяв знакомый запах, успокоился и, недовольно фыркнув, побрел низко, опустив голову вслед за казаком. «Быстро сдался. Видно, почуял уже», — подумал казак. Подойдя к односумам, стоявшим, снявши по кольцом вокруг тела Дмитрия, гнатрак отпустил поводья. Конь, чувствуя неладное, вновь недовольно фыркнул и, глубоко втягивая воздух, уставил свой лиловый глаз на бледное лицо своего хозяина. Вытягивая морду, он наклонился и, предая губами, коснулся лба казака. Резко отпрянул назад, словно испугался, чего И вновь коснулся губами лица своего хозяина, выдыхая из ноздрей горячий воздух. Забеспокоился. По бокам пробежала дрожь. Не выдержал. Громко заржал. Несколько раз ткнулся мордой в тело казака, словно хотел сказать «Вставай, Дмитрий, садись на меня, и как прежде полетим, будто птицы». Но не проснулся казак от вечного сна, не встал, не сел на своего боевого товарища. Остывало его бренное тело, и лишь душа его летала над ним, прощаясь со станишниками. Гнатрак взял из походной сумы мешочек с родной станичной землей и по старой запорожской традиции высыпал землю на грудь Димитрию. Очередной раз, прощаясь взглядом со своим односумом, он накрыл тело казака буркой и произнес: Прощевай, Дмитро, отбегали твои ноженьки по земле грешной. Не вынешь ты более шашки из ножен, не выпить тебе с товарищами боевой чарки вина доброго». И, подняв голову к небесам, снял попаху, перекрестился и молвил тихо. «Упокой, Господи, в селениях твоих!» Не надевая папахи, подошел к брату своему Григорию, обнял за плечи и тихо запел старинную песню «Ой, на горе в огонь горыть, а в долине казак лежит. Стоявши рядом станишники, избывалых казаков тут же подхватили. Молодые парубки, отведавшие пороха лишь сегодня, уважая традиции, отошли на шаг назад. Голос казаков становился громче, и вот уже песня зазвучала, как гимн погибшему односуму. В ней слышались и слова прощания, и желание отомстить басурманам за смерть товарища. «Накрыв очи китайкою заслугою казацкою, а щов в голове ворон кряче, а в ноженьках коник плаче». Bij je дорогою степовою широкою, а wijd, татари wijd, wijd, wijd, не здиймали, wijd, wijd, wijd, wijd, wijd, wijd, wijd, wijd, wijd, wijd, wijd, wijd, wijd, wijd, wijd, wijd, wijd, wijd, wijd, Пели мартанцы медленно, протяжно, чувствуя душой каждый слог. Пели, следуя традиции пращеров, когда те, не имея возможности отпеть погибших на поле брани соплеменников, шептали молитвы и дополняли их поминальными песнями. Эти песни переходили из века в век, из поколения в поколение пели мартанцы, прощаясь со своим братом. Не раз спасали они жизни друг другу, ни раз делили последний сухарь и глоток воды, ни раз смотрели, не страшась в лицо смерти, побеждая ее. Но сегодня она оказалась сильнее. «Прощавай, Дмитро!» — сказал Гнат Рак, когда песня стихла, и казаки замолчали, понурив чубатые головы. — На тым свите побачимось, чекай на мене. Он перекрестил ставшее совершенно белым лицо казака и накрыл его буркой. Стоявшие рядом станишники молча перекрестились и надели папахи. Гнат подошел к коню Дмитрия и, похлопав его по крупу, поднял обе руки вверх и крикнул ему «Эть!». Конь, встав на дыбы, высоко подняв передние ноги, заржал, забил в воздухе копытами, блеснула новая подкова, затанцевал на месте на задних ногах, затем резко опустился на все четыре и, развернувшись в прыжке, поскакал, поднимая хвост, к остальным коням, пашимся неподалеку. «Слухай ты, станишные!» — уверенно произнес Гнат голосом, нетерпящим возражений. «Тот обрек тепереча наш кровник!» «Так то понятно! Все они нам кровники! Этот особый!» «За Дмитро треба отомстить!» Гнат раздул ноздри, сдерживая переполнявшие эмоции. «Вы почекайте туточки наших станишников, что с белым в станицу возвертаться почнут, а я то в басурмана ловить. Теперь это дело чести и во имя доброго имени Дмитрия. Опять же...» — Гнат задумался. «Сдается мне, что обрек важная птица, судя по всему. За такого и бакшиш дадут добрый. Надо делать дело, хлопцы!» «Так-то она так!» ответил Иван Жорба, зажурился, сбивая по паху на макушку, как лихой джигит, и хотел было сказать, что, мол, опасно в такое дело одному отправляться, продолжая. А вдруг... «Цыц!» — резко перебил его Сидор Бондаренко. «Начепляй своих барок до чужой арбы! Мал ще в разговоры встревать! Слухай, что старшие решат! Твое дело телячье!» «Извиняйте!» Пробормотал журба, сконфузился и замолчал. Сам понял, что ошибку сделал, а зато и выговор получил. Гнатрак, обведя серьезным взглядом стоявших перед ним казаков, произнес Слухай ты, что скажу, и, выждав момент, продолжил Особливо парубков касаемо. Так вот. «Было это в турецкую войну, так это рассказывал мне один старик, и я участник. Начальство послало пять казаков под командой урядника Петрова в разведку, а они нарвались на турецкую засаду, которая их обстреляла. Под одним казаком убили коня, и он упал вместе с ним, а другие ускакали, явились в сотню, доложили о произошедшем». Опросили урядника и казаков, составили акт, написали в станицу. Будет это кавалерийский полк, этим бы дело и кончилось, а вот у нас по казачьей линии пошло». Написал, стало быть, один казак домой. Были в разведке, на турок нарвались. Под Петькой Мрыхиным коня убило, и он с конем упал. Как бы урядник Петров распорядился бы, можно было бы и Петьку выхватить» но урядник, видимо, сильно спужался и поскакал, а мы, каждый в отдельности, тоже не решились. Эти сведения пронеслись по хутору и дошли до отца Петьки Мрыхина. Пошел он к отцу урядника Петрова и начал разговор. «Вот мы с тобой, значит, тоже служили, но у нас такого не было, что брата своего в беде оставлять, потому что знали наше старое казачье правило». «Сам погибай, а товарища выручай!» «И как же это так, сынок, твой Петьку моего-то турком бросил? Плохое воспитание ты ему дал!» Приехал этот самый урядник Петров на побывку домой. Встретился с девкой Фроссией, за которой прохаживал. «А ее отец уже кричит! Фроссия, поди сюды! Ты там с Петровым скалила!" «Не желаю, чтобы у меня в зятях был, который брата своего казака турком бросил. Услышу еще раз так выдеру, да новых веников не забудешь». Собрались казаки в праздник возле церкви и гутарят. «Это кто же там пошел? Обличье знакомо, а не признаю. Да это Петров с хутора на турком бросил». Пятно ложилось не только на родителей, но и на всех родственников. Стена отчуждения, созданная общественным мнением, не скоро забудется. Годы и годы на это понадобятся. Хуторское общественное мнение всегда собиралось сведения видение о служивых казаках. Если бывали сомнительные случаи, то горе было тому семейству. «Молодняк, все ли вы поняли?» – подытожил Гнат. Несколько чубатых голов кивнули в ответ. Ну и добре, не зря время терял. Рак вздохнул, невольно задержался взглядом на Журбе, не сдержался. Вот тя вдруг передразнил он парубка, "Вразумел бисова душа". Покрасневший Журба еще больше надулся, как то мышь на крупу, и от стыда отступил на пару шагов назад. Совестно стало, что слабину дал в разговоре. Да что уж, слово «не воробей» вылетело и улетело, даже эхом не вернется. Гнат перевел взгляд на накрытое буркой тело Дмитрия Ревы, вновь посмотрел на станишников, стоявших напротив него, и произнес. «Много было пролито казачьей крови, так много, что в казачьих поверьях степную ковыль траву считают травой мертвых» растущий на костях наших предков-казаков. По сохранившимся легендам, ковыль — это седые волосы казачек, потерявших в войнах и походах мужей, поэтому казаки никогда не рвут ковыль и не уносят его в дом. Выйди в степи, посмотри на волны серебристого ковыля, уходящие к линии горизонта. Эх, того бы сурманина споймать дело чести! У Дмитро не осталось никого, он последний в роду ревы был. Стало быть, станишный кровник Абрек, в него со спины выстреливший. найдут, чего бы это ни стоило, а там, как бог даст. не браты, — возразил Григорий Рак. Негоже младшему поперед старшову в пекло суваться, в местях и дымо. Традиции казаки почитали рьяно. Как ни пытался Гнат изменить решение, брата не вышло. Старших в станицах слушали, и кто знает, что там ждет впереди на чужой земле. «Добрый брат и дымов вместе!» Кивнув головой и впрыгивая в седло, ответил Гнат, младший из раков, и добавил шуткой «Гуртом и батька бить сподручнее!» Григорий подозвал свистом своего коня и, уйдев ногу в стремя, вмиг оказался в седре. Несмотря на свои сорок годков, он мог бы дать фору в ловкости не одному молодому казаку, да и стрелком был старший брат одним из лучших в станице. — Благословите станишные, и не поминайте лыхом, всяко бывает, — сказал Григорий, обращаясь к своим односумам. Сидор Бондренко поднял руку, складывая пальцы до перстного знамения, и осенил обоих братьев, двигая рукой в виде креста. С Богом! Развернув коней братья Раки пустили их сразу на и через минуту осталось лишь облако пыли, повисшее в воздухе до гулкое эха, бьющееся о каменистые уступы скал, исходящее от стука копыт. Друга шла через ущелье. Где-то недалеко за тем перелеском находился аул, а Брек, стрелявший в реву, вряд ли смог уйти далеко. Горная местность не располагала к галопу, да и рысью пускать коня по камням, которыми покрыта тут тут, то там дорога, была ошибочным решением. Местность была незнакомая, но казаки ориентировались в горах не хуже местных жителей. Природная чуйка пластунов то преимущество, которым не владели горцы. План созрел мгновенно. Пластунам в горах проще и быстрее было передвигаться пешком. Посему братья-раки решили дойти на конях до перелеска, расположившегося на склоне небольшой горы. Там, спешившись и укрыв коней в схроне, пройти по склону на другую сторону, так сэкономить и выиграть время. — Чуешь, братья, шо кажу? — нарушил молчание Григорий аккурат за отступников. Бывшие христиане, патурнаки, как называли их запорожцы, алиахрияны, как именовали их данцы всегда испытывали ненависть со стороны казаков, которые считали, что они отпали окаянные от православные христианские веры самовольством ни прелестью, ни мукой турских людей. Для панства великого, для лакомства несчастного – Вероотступники не могли надеяться наказать честь нисхождения, а хриан попавших в плен, данцы обычно вешали на якоре. Но ты загнул, братка, шо в голове творится. Ты это к чему? За журбучини, ответил Гнат. Тю, так вин ще молодой, не дриснул в бою. Гарный хлопец, а то в попад казав, так тот то малоопытности и молодой же. Забыл, как сам таким был. «Ti wat pasluchaj, šo mine za bratsto kazachi, Dida trochim balakal. Sho? Gnat atkašljavse. Dida balakal, šo to vreemje, kagda Moskalisíč porusli, tak wat... Все окрестные запорожские селения и главный Кош были отданы в особое владение полковника Норова, отличившегося большим усердием в деле разорения мятежной сечи, а в самой сечи был поставлен донской казачий сулимый полк в виде гарнизона. в виде неизбежную гибель запорожского казачества навсегда и не желая из упорства покориться регулярной силе, Запорожцы тайно сговорились между собой и в одну темную ночь в числе пяти тысяч человек, избрав походным атаманом Ляха, проскользнули в чайках мимо стороживших их военных постов и ушли в Черное море. Приплыв к устью Дуная, они высадились и перешли в подданство Турции. Обязав воинской службой, турки предоставили запорожцам все права и обычаи казачьего существования – После этого бегства сечь окончательно была разрушена, все укрепления снесены до основания, все жилые строения разрушены, не пощажены были даже памятники на могилах и часовни. Лишь уцелела одна сечевая церковь, в которой, впрочем, по уходе гарнизона не оставалось ничего, кроме голых стен. Через некоторое время было организовано новое войско из оставшихся запорожцев. Поселили их на территории между реками Днестром и Бугом в Бессарабии и названо, в отличие от сбежавших в Турцию, казаков черноморским. Черноморцы приняли самое деятельное участие в разразившейся вскоре турецкой войне. На поле брани им, между прочим, пришлось встретиться со своими братьями, бежавшими в Турцию, с запорожцами, и причем, по свидетельству очевидцев, Обе стороны отказались действовать друг против друга, что и было уважено как турецким, так и русским начальством. «Да, дела!» — многозначительно произнес Григорий. «Доля казацкая, что то чел на волнах. А я вот кажу, что «Тихо грецко!» — оборвал брата младший рак. «Перелесок, дальше пластать идем. Коняк в неке сховаемо, и гайда!» «Добрые, браты, с Богом!» – ответил Григорий, опуская ноги в очигах на пыльную землю. Спешились. Взяв коней под узцы, ведя их почти бесшумно по траве и сами ступая тихо, словно две дикие кошки, Гнат и Григорий подошли к склону невысокой горы, откуда начинался небольшой перелесок. Ореховые деревья, разбавленные местами горными соснами, раскинули свои кроны, Словно огромные зонты, давая всякой живности в изобилии в горной местности защиту от яркого солнца. Прохлада ореховой рощи приятно обдала вспотевшие лица казаков. Братья выбрали удобное место в тени огромного ореха, распластавшего свои нижние ветви на две сажения в каждую сторону, привязали коней. Похлопав их по влажным мордам, переглянулись и молча стали подниматься вверх по склону. «Слухай, Гнат!» — нарушил тишину старший из братьев, когда преодолели примерно половину пути. «Сон недавича снился, будто свято у нас. дит еще живой, в белой рубахе во главе стола сидит. Справа от него батька наша, после мы с дружинами нашими, диты. А ким-ка твой малой гайса эту полисадник за плетнём заливиста хохочет дід хліб руками ломає і балакає хлібино хліба от візьміть і різануєш ти і візьміть собі отломайте один той же хліб на совершенно разний вкус оце як спече бабуля та мамка ваш хліб і до кого не будь понесе з ніхто не ріже тики или грызе или ломае разломал дід хліба до кожному поломтю дає а на столі кружки лежать ще дід стало бити обережно собрав жвеню части і урод приговорюя кружечка упаде а ми на ній будем ходити а ето хліб ісус христос тіло христово а батько наш на діда глядіти У нас батько все крошечки собере, ни одной крошечки нигде не останется, в ладошку и в рот положит. А дід другу частину крошек в ладонь зібрав і подозвав того Кімку. Йому з приговоркою дає: "Відрізав каждому по куску поклали хліба, а ті крихотки от так пощипали, Ну, кому?" И Акимки там поклали на хлеб, а той сразу в рот и поив, ни де крошечки. Це як награда поощрениям. А Акимка довольный, что ему поощрения вышла. А после дит на нас с тобой поглядел и с улыбкой протягивает тебе слепушек, ко мне горбушку, и снова приговаривает... «Поломал хлебушек, а кому ще поощрение, зная кому? Гнату слепушек, грыцьку горбушку, так-то? Разумеешь?» Гнат кивнул. Хлеб за столом у кубанских казаков разрезал старший и надерял каждого участника трапезы. В некоторых семьях сохранилась традиция не резать, а ломать хлеб руками. После того, как хлеб был разрезан, отец или дед раздавал его всем сидящим за столом. Особое внимание придавалось хлебным крошкам. Крошки глава семьи бережно собирал и либо съедал сам, либо отдавал кому-то из детей. Таким же поощрением выступал слепушек, злепок и горбушка, натеки из теста. Приснится же такое! Может, тебе в церковь треба молебен за упокой заказать?» Мрачно спросил и тяжело вздохнув, добавил куда-то в пустоту. «Дед уж давно в станицах небесных почивает, а Кимка...» «Сынок, жив ли? Поди с дедом коней пасе!» Единым разом нахлынули воспоминания. Заволновала, закрутила головушку, кровь застучала в висках. Вспомнился памятный день. Возвращался Гнат с очередного похода. Счастливый, что жив, слава богу. Песни гарные, все отпеты, скрашивая путь. Вот и станица, двор, родная хата под раскидистым кленом, калинового окна. Привязал коня, собирался в хату войти, супругу с сынком обнять. Обернулся, а на пороге Жинка вся в слезах. Прости, муженек, не доглядела, будто встучившемся за собой вину чувствовала, да только какая вина, так доля и правда суровая, рассказала, как обреки на станицу набег сделали, как стариков было, как Дмитрия Ревы у Жинки с доченькой жизнь отняли, как сыночка их первенца вкрала и с собой забрали. Не успела кимка, как его друзьяки, от нагодки сховаться. Бежал до хаты, да обрек его наконец догнал и слету заши вороты на седло. Так и ускакал с сынком. Пока Жинка в хату за рушницей метнулась, басурмана и след простыл. Только пыль осела, да след простыл. Горевал Гнат шибко, нет-нет, да украдкой слезу скупую утирал, сын. «Первенец, наследник, такое вмиг не забудешь!» — почернела душа, очерствила сердце, и без того камнем было, а теперь, словно чужое, мстил Гнат Басурманом везде, где мог. Порой жестоко мстил, но облегчения не наступало. «Неистовством не вернуть сына. Где его искать теперь? Горы большие. Пленных обреков пытал с ками балакал. Никто не мог дать вразумительный ответ. За пять прошедших с того трагичного момента лет боль поутихла, но когда воспоминания вновь одолевали, сердце начинало кровоточить, не давало покоя Гнату то, что сын его среди врагов воспитывается». Попав в горы в совсем маленьком возрасте, казачата воспринимали местные обычаи, становились мусульманами и зачастую абсолютно не знали русского языка. Известны случаи, когда в станице после многолетнего плена возвращались очеркесившиеся дети казаков, но, найдя родственников казаков, оставались в станицах и вносили горский колорит в традиционный казачий быт. Перевоспитанием таких казачат занимались в первую очередь их матери или усыновившие женщины. Эти дети не просто росли в горской среде и в процессе этого обосурманивались. Вырастая, они обзаводились семьями здесь же, в аулах, вынося тем самым казачью кровь в общий горский генофонд. Не журись, браты!» — сказал Григорий Рак, почувствовав настроение брата. «На все воля Божия. Найдется, Кимка, чувствую. Ну, хочешь, я тебе историю расскажу? Опять сон?» «То друга!» — отпахнулся брат. «Слухай сюды». В далекие времена, в 1840 году, старики Балакалы, казачка нашей станицы Анна Шевченко — Узнала по родственным чертам и ожогу на ноге вбежавшем из гор Черкесии Мустафе своего сына Лаврентия. Он еще маленьким ребенком попал в горы и мог лишь догадываться, что на самом деле был из казачьей семьи. Так что верить надо, и чудо произойдет. «Устал я верить. Нельзя веру терять. Ты шо, Гнат? Как жить без веры?» Чтобы не дать невеселым мыслям овладеть собой, Гнат, повернувшись к брату, ответил. «Твоя правда. Дай-то бог, браты, чтоб так было. Молюсь денно и ночно». И чуть помедлив добавил скороговоркой. Як у onze Амельки невелика geen тільки geen winnaar, geen ster, geen twee-nastie-zapas, twee-parob-kausatie, geen twee twee-christie-namistie, twee lalkie twee-nastie-kolopjes van ons. Neemt u хлопець, що у En не вмрем, та van de jaren переходя het jaar, waarin we vandaag de ochtend van de ochtend van de ochtend van de ochtend van de de van Ui, bodaj ty ritsch karibe ne plodila, jak tys me ne moladoo z rodom rozlucila. Otóż, pederzaal brata Grigori, jaka derewa taki i ten, jaka baćka syn, ce twee syn hnate, strenitis boch milestief. Слово за слово прошли пластуны склон до места, где он покато переходил в спуск. С этой точки хорошо просматривалась местность, насколько это позволял ландшафт. Горная местность крайне обманчива, так как глубокие лощины и ущелья скрадывают расстояние, в результате чего предметы и цели кажутся ближе, чем они расположены в действительности. Осмотрев лощины, прорезавшие хребты и противоположные склоны, братья не заметили ничего подозрительного. «Слухай, братья, сказал Григорий, — «ты трохи моложе. Сигай на дерево, та побачь доброе, а тель лучше видно. Весь шлях, як на ладони». «Доброе!» Коротко ответил Гнат, и с проворством Барса в минуту вскарабкался до середины высокого горного кедра, росшего в одиночестве у самого перелома склона. Он выбирал наиболее толстые и суковатые стволы, закрытые густыми ветками. Опыт ведения боя в горах давал о себе знать. Держась обеими руками за толстый сук, Гнат вгляделся в залитую солнечным светом местность. С этой точки действительно были видны не только склоны близких гор, но и ущелье, которое словно змея рассекала небольшая горная река, вдоль которой коричневатой лентой пролегла тропа. Ветви дерева хорошо закрывали от ярких солнечных лучей, что давало преимущество. Не нужно было прикрывать рукой и напрягать глаза, вглядываясь вдаль. Осмотрев местность по секторам, начиная с дальнего, Гнат заметил одинокого всадника на тропе, примерно в двух-трех верстах от их временной стоянки. Всадник, очевидно, из местных не торопился. Конь под ним шел шагом. — Ага, бисова душа! — с появившимся огоньком азарта в глазах произнес Гнат. — Теперь не уйдешь! — Побачил? — заволновался внизу брат. Казак быстро спустился в них, где ждал его Григорий и, указывая направление, рукой произнес "Братья, я сырь возьмем богатый, похоже, там басурман, который Дмитров был, швидко треба донизу, иначе убьет". Григорий махнул в ответ молча и, заткнув полы черкесок за пояса, братья, мягко ступая по каменистому склону, стали быстро спускаться. Зная об опасности, которая подстерегает неопытных и молодых казаков, когда те наобум спускаются напрямик, что может привести к довольно серьезному падению, братья спускались змейкой, серпантином, наступая слегка на пятки, тем самым предотвращая нежелательное падение. Довольно быстро спустились к подножию склона. Жажда добычи и мести за убитого от Насума давала сил. Вот и речка. Тропа, казавшаяся с высоты склона узкой, на самом деле выглядела намного шире. Вполне могли разойтись две орбы. Гнат присел и рассмотрел следы подков. Они были совсем свежие. Взглянув еще раз внимательнее на рисунок, оставленный конем, младший рак криво усмехнулся и, подмигнув брату, произнес «Далеко не уйдет, хай ему греть! Коник под ним хромой! Видимо, ногу повредил!» Братья сняли папахи, окунули головы в студионную воду горной реки, сделали по несколько глотков и, вновь надев папахи, припустили по тропе вслед за тем, кого найти и изловить считали честью. Всадник, а это был тот самый черкес, что преждевременно окончил земной путь удалого казака Дмитрия Ревы, представлял собой бесстрашного и храброго воина. Как, впрочем, и другие его соплеменники, он почитал доблесть, щедрость и великодушие, презирая трусость в любом ее проявлении. Он выглядел высоким, статным, с правильными чертами лица, его темно-русые волосы слегка выглядывали из-под каракулевой папахи. На нем была одета традиционная черкеска черного цвета с прикрепленным башлыком, мягкой кожи сапоги прикрывали ноги до колен. К узкому отделанному серебром наборному поясу идеально были подогнаны шашка, кинжал и пистолет. Чуть левее кинжала к поясу была прикреплена жирница. Все его богатое одеяние, оружие, отделанное серебром, его грациозная посадка в седле говорили о том, что горец этот относился к аристократическому сословию. На вид ему было лет 25 что указывало на то, что Черкес мог быть сыном местного князька. С момента, как его конь оступился на гладком небольшом валоне и поранил переднюю правую ногу, Черкес ехал медленно. Временами он останавливался и давал коню передохнуть. Осматривал его ногу. Нижний сустав не выглядел опухшим, но на ощупь был горячим. При легком нажатии на него конь отдергивал ногу. Плохой знак, видимо, ушиб. После того, как всадник выстрелом поразил одного из геуров, он резко развернул своего коня, натянул до отказа поводья и пустил его сразу галопом. Конь громко заржал от внезапной боли и, рванув с места, словно вихрь, понес своего хозяина прочь. В горячке всадник не заметил, что на укатанном колесами повозок шляхи стали тут и там попадаться небольшие валуны. Не избавляя темпа, конь передней правой ногой соскользнул на одном из таких волнов и задел скаковым суставом о другой камень. Садник заметив это, моментально осадил коня, и тот, косялиловым глазом на хозяина, негромко заржал. Черкес спрыгнул на землю и, успокаивая своего четвероногого товарища, осмотрел ногу. Крови не было, кость вроде бы не задета, шкура цела. Уже хорошо но о том, чтобы вновь идти галопом, не могло быть и речь. Ушибы на ногах лошадям лечили сначала холодом и аппликацией из глины. Совсем рядом, сопровождая пыльный каменистый шлях, журча и играя на солнце всеми цветами радуги неторопливо несла свои воды небольшая горная речушка. Черкес взял коня под усцы, и ввел его в холодную воду, намочив полы своей черной суконной черкески. От действия холода боль утихла, и конь, успокоившись, благодарственно уткнулся мокрой от пота мордой в плечо хозяина. Тот обнял своего спасителя в ответ и потрепал его за холку. Заметив среди нанесенного течением песка характерного цвета уплотнения, черкес наклонился и вонзил в него пальцы. Ледяная вода обжигала кожу, сковывая движение рук. Стиснув зубы, черкес, не торопясь, вылепил из глины небольшой шар, распластав его затем в подобие ленты. Выведя коня из реки, он преклонил колено и заботливо налепил полоску глины на раненый сустав животного. Конь, пофыркивая, все пытался стянуть с головы горца каракулевую папаху. Наконец черкес справился с глиняной повязкой, Облепив ее вокруг ушибленного сустава, взяв коня под узцы, он провел его несколько метров, глядя на его походку. Конь шел не хромая, нужно было торопиться. Черкес знал, что казаки не оставят его в покое и непременно организуют погоню, но на раненом коне далеко не уйдешь, выбора не было, оставалось уповать на Всевышнего. «Аллаху Акбар!» Проговорил горец, складывая ладони вместе и поднося их к лицу, словно омывая его. Не торопясь, сел в седло и пустил коня шагом. Конь пошел уверенно, даже пытаясь перейти на рысь. Горец слегка отпустил поводья. Конь, чувствуя свободу, пошел быстрее. Хозяин дал еще больше свободы, ослабив поводья еще больше. Конь играюще перешел в галоп и уверенно сделал несколько движений. Черкес радостно цокнул языком и закричал: "Яха!" Подстегнул коня, слегка стукнув каблуками и чик по бокам, что было опрометчиво. Конь рванул и вновь споткнулся, припадая на ушибленную ногу. Черкес громко выругавшись по-своему, спрыгнул на землю из с досады выхватил шашку из ножен, с силой стал рубить кустарник, росший на берегу речушки. Шайтан! Кричал Джагит и яхо вторило ему И тан-тан-ан, усиливая троекратно. Выпустив всю злобу, горец уложил шашку вновь в ножны, завертелся волком, подвывая, но потом махнул рукой. Дикая кровь совсем успокоилась. Конь фыркал, беспокойно озирался на своего хозяина, переминаясь ноги на ногу. Черкес подошел к речке, опустился на колено и, черпая пригоршней студеную воду, стал неистово обливать разгоряченное лицо. С каждым ледяным ополаскиванием ему становилось легче. Конь, стоя чуть в стороне, недовольно заржал. Горец, успокоившись и закончив обливать себя, не придал этому значения, списав на то, что конь ржал от боли. Наклонился к воде, чтобы уторить жажду и погасить остатки гнева. «Теперь точно все. Надо брать себя в руки и продолжать путь». Внезапно на него сзади навалилась тяжестью чьё-то тело, а руки крепко сжали шею. Черкес пытался было сопротивляться, но тщетно. Руки, словно кузнечные ли сдавливали его, лишая возможности вдохнуть. Последнее, что слышал черкес, было рожание его коня, доносившееся, словно из сна. Тело горца обмякло, и он потерял сознание. — Убыв? Жив, чини! — спросил гнат брата. — Да что с ним сробиться? Жив, бисов сын! Я его легенько прижав, усмехнувшись, ответил Григорий. «Треба, с сего греця до седла прикрутить. Знатный я сырь. Бакшиш за него дадут немалый. До станицы связем атаману сдадим. Хай кумэкая, что с ним робить». Связав руки и ноги черкесу, братья-раки подняли его и уложили поперек седла, прикрепив так, чтобы не упал он во время движения. Работали быстро, сознанием дела. Упаковали черкеса добре, Прежде чем двинуться в путь, Гнат подошел к раненному коню. Тот, почуяв запах чужака, шарахнулся в сторону и тут же замер, приподняв поврежденную ногу. Гнат осторожно присел и, успокаивая коня ласковыми словами, осмотрел его ногу. «Ушиб — Ушиб! — сказал он, поворачиваясь к брату. — Жаль животину, добрый коник! Рука потянулась к рушнице. Каждый, кто имел опыт общения с лошадьми, знал, что раненое животное пристреливает, чтобы не мучилось. Но не поднялась рука у казака, сердце сжалось, снял попаху и, сжимая ее в руке, махнул на коня, прогоняя. Конь шарахнулся и, хромая, побрел прочь, ориентируясь на знакомые запахи. «Слухай, Грицко!» — обратился Гнат к брату. "Хиба Аулша наши станишники воевали недалече!» «Идемо туды, заодно и побачимо, что да как». Старший брат кивнул в ответ. Добро, идемо». Григорий, в отличие от младшего брата, был худым и высоким. В детстве его даже дразнили штахет. Гнат же статью вышел коренастым, но роста небольшого. «Седай, гриц, в седло с черкесом», — посоветовал Гнат. «Конику будет легче». Прыгнув в седло, братья пустили коней шагом и свернули на дорогу, ведущую в аул.